Глава вторая. Победителей судят. Корабль слушался беспрекословно. Стоило Демиду немного надавить на джойстик, звездолет тут же поворачивал. Любое резкое движение пилота бросало корабль в лихой маневр. Эта машина была самим совершенством, отточенным оружием, над которым работали лучшие инженеры. Любая деталь, любое решение диктовались многими годами практики, Все ошибки и недочеты конструкции были устранены, так как за каждую было заплачено кровью многих пилотов. Демид знал об этом корабле все, но, к сожалению, лишь в теории. Он точно знал, что первая модель появилась около 300 лет назад, и с тех пор в ней многое поменялось. Текущая модификация являлась уже 24-й по счету. Этот истребитель был старым, очень старым. Однако все еще использовался многими государствами, так как являлся дешевым, эффективным, надежным. Именно за это его любили многие пилоты. А то, что такое произведение военного искусства доверили ему, Демиду, новичку и варвару, было обусловлено тем, что именно эта модель являлась самой простой и наиболее удобной для новичков. Даже многие закаленные сотнями битв ветераны отдавали предпочтение этому кораблю. «Клинки» — именно так назывался этот истребитель, хотя наемники обзывали его и диском, и тарелкой. Однако, как бы не именовался этот корабль, как бы давно он не был спроектирован, с ним стоило считаться на поле боя даже сейчас. Даже новейшие модели истребителей, которые, казалось бы, по всем характеристикам превосходят этот древний реликт, в бою могли ему уступить. Даже продырявленный, без щитов, с массой повреждений, «Клинки» мог продолжить бой. Такие ситуации встречались сплошь и рядом, и даже сами конструкторы не могли ответить, почему и как эта груда металла продолжала летать. Клинки — это шанс для пилота выйти из боя живым. Это лучшее, что только может себе позволить новичок. А главное, это один из самых дешевых истребителей на рынке, который по качеству и надежности оставляет других конкурентов далеко позади. И поэтому клинки еще называют истребителем наемников. Именно они являются самыми восторженными его фанатами и предпочитают иметь на борту своих носителей эскадрилью этих, пусть и старых, но неимоверно везучих и удачливых бестий. Демид наслаждался полетом. Он вытворял такие пируэты, что если бы попытался провести подобное дома с теми истребителями, которые строят его соплеменники... Наверняка бы случилось нечто плачевное, или корабль на опасном маневре потерял бы управление, или сам пилот остался бы и без сознания. Здесь же гравикомпенсаторы работали так, что Демид вообще не чувствовал перегрузок, которые, по идее, должны были быть. «Ну что, наигрался?» — поинтересовался голос, вернувший Демида к реальности. Он вспомнил, что на самом деле находится в виртуальном мире, а не в кресле боевого корабля. «Освоился вроде. Ага, я вижу. Вот только управляя кораблем без всех возможностей порта, ты и гроша ломаного не стоишь. Давай, подключайся полноценно». «Что? А, -а, а как это?» Отвечать ему не стали. Почувствовав себя эдаким недотёпой, он попытался разобраться сам, первым делом взглянув на порт. А на нем как раз высветился запрос. Мигавший текст требовал к себе внимания. «Найдено устройство для прямого подключения. Истребитель клинки модель 1125. Произвести прямое подключение? Да? Нет?» «Да». Демид вдруг осознал, что его тела больше нет. Точнее есть, но теперь его тело — это истребитель. Он ощущал крылья, пока еще сжатые, напряженные руки-орудия, готовые в любой момент ударить по врагу. Его ноги, или скорее их мышцы, двигатели, с помощью которых он мог ускоряться или замедляться, бросать свое тело корабль в любую сторону, все его тело вибрировало от касаний энергетического щита, сжимающегося со всех сторон. Демид тут же сменил дистанцию постановки щита на несколько миллиметров и тут же ощутил облегчение. Зуд исчез, а еще он почувствовал себя в безопасности. «Щиты включены на полную мощность, и ничто не способно пробраться через них, навредить его телу, кораблю». Он ощущал себя легко и свободно, летая в открытом космосе. Ни холод, ни вакуум совершенно ему не мешали. Он просто наслаждался полетом, получал удовольствие от каждого его мига, прожитого как единое целое с кораблем. «Ну все, готовься!» — ворвался вдруг голос в его сознание. «Сейчас твоих коллег запустим!» Демид своими ушами сенсорами ощутил, что рядом кто-то появился. Он развернул свой корабль и увидел, что всего в паре километров слева и справа замерло по истребителю, такому же, каковым являлся он сам. Три корабля были на одинаковом расстоянии друг от друга, являясь углами эдакого треугольника. «Значит так», — вновь нарушил тишину голос, — «устроим битву все против всех!» Победителю спишут долг за порт. Понеслась. Замершие истребители вдруг ринулись к Демиду. Он сообразил, что это те двое загорающие. Конечно, стоило сразу догадаться, что они сначала решат расправиться с ним, а лишь затем устроят баталию друг с другом. Однако так просто сдаваться Демид не хотел. Тем более противников всего двое. В академии он умудрялся выйти без единой царапинки с тремя, а то и с четырьмя противниками. И пусть у него совершенно нет опыта драк в ситуациях. Когда твой корабль — это твое тело, и пусть этот корабль еще мало знаком, однако справиться с двумя дилетантами, а назвать их профессионалами язык не поворачивается, иначе как можно было попасть на арабский рынок? Он должен был. Когда противники приблизились уже достаточно близко для того, чтобы открыть по нему огонь, Демид заставил свой корабль просто подняться вверх, при этом наклонив нос вниз. Противники купились и начали стрелять на опережение чуть выше Демида. А он, прежде чем они успели скорректировать огонь, дал полную мощность на движки, и корабль сорвался с места, уйдя под обоими противниками. Этот маневр их явно удивил, ведь так делать было нелогично. Зато Демиду все показалось логичным. С подобными гравикомпенсаторами можно было проделывать и не такие фортели. Пройдя ниже противников, он сбросил скорость, включил передний маневровый и перевернул корабль вверх ногами. Теперь противники были перед ним все еще разворачивающиеся, беззащитные. Демид полетел на них, начав экономно стрелять поочередно из всех бортовых орудий. Один из залпов оказался удачным, хотя сам Демид на подобной дистанции даже не рассчитывал попасть. Противник потерял управление и завертелся волчком. Второй тут же ушел в сторону, а Демид сел ему на хвост. Несколько залпов из всех орудий поставили жирную точку в этом бою. Демид победил, не получив никаких повреждений. «Черт подери!» — воскликнул голос, который уже изрядно надоел Демиду. «Вечно вклинивается в самый неподходящий момент». Вот и сейчас все удовольствие от драки испортил. «Парень, да ты неплохо справился. Я бы сказал, что восхищен». «Восхищен? А сам бы ты так мог?» — поинтересовался Демид все еще распаленной битвой. «Ты нос-то не задирай. Повезло и ладно». «Повезло? Да эти дилетанты вообще ничего не могли сделать. Если у вас тут все так летают, то мне стоит задуматься над тем, а не брать ли деньги за уроки для вас». Наступило молчание. И Демид прикусил язык. Похоже, победа вскружила ему голову, и он ляпнул лишнего. «Знаешь что?» — уже совсем другим тоном ответил голос. «Сейчас я войду в игру и покажу, у кого тебе стоит брать уроки. А если у тебя не получится?» «У меня получится!» «А что, если нет? Что готов поставить на то, что победишь?» «Чёрт! Да если я проиграю, то сделаю тебя лидером звена вместо себя!» С хохотом ответил голос. «Идет. А вот если сольешься ты, то после заключения контракта все деньги в течение полугода идут мне». «Договорились», — решился Демид. И рядом тут же появился новый корабль. Снова всего в паре километров от него самого. «Ну что, готов готов?» Корабль-противник тут же сорвался с места, устремившись к Демиду. Однако он, включив маневровые, начал скользить в сторону, разворачивая нос к противнику. Когда до точки, откуда можно было вести эффективный огонь, остались мгновения, Демид включил маневровые на обратной стороне, погасив скольжение, а затем дал полную мощность на тормозные движки. Точка прицела у противника, естественно, тут же сбилась, его залпы прошли мимо». А вот Демид нанес несколько точных попаданий. К сожалению, все они были погашены щитом противника. «Вот ведь сволочь! Мухлюет!» — подумал Демид, успев рассмотреть корабль противник, пронесшийся мимо. «Это был не клинки, это было нечто другое, и, к сожалению, скудных знаний Демида не хватило, чтобы под нищу и силуэту опознать звездолет. Однако что он теперь знал точно, щиты у противника намного лучше, чем у истребителя Демида». Пока сам Демид гасил смещение и набирал скорость, противник успел пристроиться к нему в хвост и от всей души поливал клинки из своих пушек. Энергощиты уже не выдерживали, десяток залпов попали в цель и были поглощены. Теперь осталось получить пару удачных попаданий, и все, от Демида ничего не останется. Ну что ж, время для неординарных решений. Демид резко сбросил скорость, включил передние движки, а противник тут же пронесся мимо, словив хвостом несколько метких залпов от клинки, пятящегося назад. Похоже, враг настолько расслабился, что даже снял щиты, перебросив всю энергию на орудия. За это и поплатился. Демид точно видел, что один из движков вышел из строя, да и сам истребитель противника начал вилять, затем все же выровняв полет. «А ведь действительно серьезный противник», — подумал Демид. Однако первая кровь уже была опущена, и враг, явно не ожидавший подобного, был деморализован. Конечно, он быстро придет в себя, поэтому следовало закрепить успех. Демид, уже успевший набрать достаточную скорость, крепко сел на хвост вражеской машине, без пауз поливая ее огнем из всех своих орудий. При этом он не стал повышать подаваемую на них мощность. Пусть враг считает, что сейчас получает максимальный удар. Он наверняка подстроил щиты под текущий урон, бросив все излишки на израненный движок. Демиду все же удалось серьезно достать противника. Оторваться от клинки он уже не мог. Подбитый двигатель был не в состоянии работать, как прежде. Полеты по космосу продолжались пару минут. Противник не мог оторваться, однако и не особо нервничал. Демид так и не смог пробить его щиты. Они успевали восстановиться между залпами, и вот тогда и пришла очередь сюрприза. Демид отключил свои щиты, перебросив всю освободившуюся мощность на орудия. Залп за ним еще один, и противника не стало. Мир сжался и превратился в сплошную непроглядную тьму, а в следующую секунду пришло осознание, что он сейчас находится в мягком кресле в полулежащем положении. «Вставай, мразь!» — кто-то схватил его за комбес и поднял с кресла. Тут же перехватило дыхание. Удар под дых был очень сильным. Демид присел, держась за грудь. В следующую секунду перед его глазами появился чей-то ботинок, больно ударивший в лицо. И он, получив еще несколько ударов в корпус, не удержал равновесия и завалился на пол. Его тут же окружили и начали бить ногами. Все, что Демид мог сделать, это прикрыть лицо, скрутиться в калачик, постараться не дать окружившим его противникам слишком уж сильно навредить телу. «Что здесь происходит?» Голос, прозвучавший как удар Набата, тут же успокоил жаждущих крови. Демида перестали бить. Однако сил пошевелиться у него не было. Все тело болело, глаза залило кровью, он не мог фокусироваться на окружении, на людях рядом. «Тифон мы. димит узнал голос пилота, который он слышал в виртуальной реальности и с которым только что сражался. «Заткнись! Какого хрена вы его пинаете? Или ты думаешь, что найти дешевых пилотов — плевое дело? Если вы ему отбили кишки, его придется просто выкинуть в космос. И отгадай, кто возместит гору стоимость здорового раба. Да это сволочь! Заткнись! Эл, а ты чего не пинаешь это мясо? Не вижу смысла!» Это был новый голос. «А какой смысл видит в этом дитер? «Тифон, я!» — послышался звук удара, и рядом с Демидом кто-то упал. дитер я ведь предупреждал, говорил, заткнись!» — угрожающе произнес этот неожиданный спаситель Демида, а затем сменил тон. «Итак, Эл, что здесь произошло?» «Этот тип в дуэли разнес истребитель Дитра», — ответил Эл. «Да ладно!» — хохотнул спаситель. «Мясо завалило Дитра? Ого! Причем мясо было на клинках, ну а Дитер на пауке», — закончил Спаситель. «Вот оно, значит, как! Но зная Дитра, он ведь опять бабло с новичка хотел состричь. Именно. А что же он сам пообещал новичку? Сделать того лидером звена». «Да ладно!» — удивился Спаситель. дитер ты совсем идиот!» Но ответа не последовало. Дитер уже был научен горьким опытом. Значит так, сказал спаситель, мясо в медосек. Дальше поглядим. Боюсь, сказал тот, кто отзывался на Эла, чтобы привести его в чувство, придется раскошелиться. Может, проще нового раба купить? Денег на лечение этого хватит на покупку даже не одного, а двух. Ничего, дитер спонсирует, хмыкнул спаситель. Так ведь, дитер? «Тифон, да это ж тысячи три выйдет! Откуда у меня такие деньги?» — заныл Дитер. «Это твои проблемы, но этот парень должен выжить. Если смог в тренажере поджечь тебе задницу, значит, хоть чего-то да стоит. В полной тишине до Демида донеслись удаляющиеся шаги. А затем разозлённый Дитер зашипел. «Эл, крыса, ты что, не мог придержать язык за зубами?» «Да пошел ты, Дитер, если ты его убил бы, спросили бы со всех. А оно мне надо». «Зачем ты про спор сказал? Ты думаешь, я тупой? Не догадался, чего ты мясо стал пинать? Тебе ведь не обидно. Ты банально трясешься за свое лидерство, ведь так? Да тебе ли не плевать? А ты не забыл, кто был лидером до тебя? Ты сам виноват. Незачем было тогда в порту убивать навигатора». И я виноват в том, что ты шепнул Тифону, отчего умер навигатор. Я ничего не говорил. Да ну, а вот мне так не кажется. Так что теперь квиты, Дитер. Ах ты, что? Есть претензия? Поединок? Да пошел ты, вот то-то же!» «Ты трусливое дерьмо, Ласров, никогда не согласишься на поединок. Все, на что тебе хватает, это обирать мясо и запинывать его до смерти, если вдруг оно тебя сделает. Ты просто ничто. И должность лидера ты просрал так же, как и получил, из-за того, что ты дерьмо по жизни». Дитер на это ничего не ответил, зато Ил продолжил. «А теперь хватит таращить на меня свои зенки, ты слышал, Тифона?» — Ладно, — проворчал Дитер. Эй, парни, помогите донести мясо до лазарета. — Хрен из два! — обломал его Эл. — Сам дотащишь. — Эти двое идут со мной. Эй, Ларс, ты тоже. — Сраный урод! — проворчал Дитер, когда трое его помощников, избивавших мясо вместе с Элом, покинули комнату. Он принялся с пыхтением поднимать безвольное тело Демида, к тому моменту уже потерявшему сознание. Потратив почти полчаса на то, чтобы дотянуть тело до лазарета, Дитер с острадальческим выражением распрямился возле очередной двери и нажал на клавишу разблокировки. «Эй, доктор, я тебе пациента привел. Помоги дотащить». «Дитер, это кто? И что с ним?» «Мясо. Поскользнулся». Они вдвоем затащили Демида в лазарет и общими усилиями положили тело в медицинскую капсулу. «Так, сейчас посмотрим, что с ним». — сказал доктор. — Если это мясо, то кто будет платить за диагностику и лечение? — Я доктор. — Ты! — удивился док. — С чего такая щедрость? — Карма! — ответил Дитер и сплюнул на пол. — Да ну! — улыбнулся док. — А вот мне перед твоим приходом позвонил Эл и сказал, что ты сейчас притянешь своего будущего лидера. Это что за шутка? — Не шутка. Я пообещал, что если он победит в дуэли на истребителях, то станет лидером. «Ты ему проиграл!» Дитер поморщился и не ответил. «Значит, проиграл», — догадался доктор. «А потом поздравил, значит, мясо с победой и новой должностью вот таким вот образом», — он показал Надимида в капсуле. «Ну что ж, сейчас оценим, насколько ты можешь быть щедр». Он несколько секунд всматривался в экран, а затем начал перечислять. «Два сломанных ребра, отбитые почки, вывих руки, многочисленные гематомы...» М «Да, хорошее поздравление, что и сказать. Итого лечение тебе выйдет э -э, в пятнадцать тысяч». «Чего? Да за пятнашку я себе омолодить смогу». «Ну, омолодиться, положим, не сможешь. Первая процедура будет стоить в несколько раз дороже». А у тебя она будет не первой, следовательно, умножаем еще, на сто, как минимум. Это раз. А два, Тифон сказал привести мясо в норму как можно быстрее. А это лишние расходы картриджей, необходимость следить за работой капсулы на протяжении нескольких часов. Так что...